«Даже если по всем другим признакам она попса, понял?» Я ни хрена не понял, но для виду кивнул. «Так что же? Все эти неврозы, дёрганья от поисков саунда? Может, он и в реку сиганул из-за этого?» «Не смейся, чувак!» Серьёзно сказал Сита, глядя мне в глаза. «На этом многие с ума посходили. Держи, п пей!» Он протянул мне стакан. Но не бред ли? У моей подруги брат погиб, а мы сидим и треплемся о природе поп-музыки. В своём советском детстве одно время я думал, что термином поп-музыка называют церковные песнопения. Ладно бы так. Сейчас вообще хрен разберёшь, что им называют. Пока мы пили, Танука встала, вышла, погремела на кухне, вернула забрать чайник и снова ушла. Вот слушай, что я скажу. Сита наклонился ко мне и понизил голос, словно опасался, что девушка нас услышит. «Бывает так. Живет-живет чувак, и вдруг однажды понимает. Все, что он до этого мгновения делал, полное говно. Понимаешь, все говно, во всем нет смысла. И хуже того не будет. Это нельзя объяснить. Это просто сразу становится ясно. Это как откровение. Бац, и ты все понял. Что тогда?» Один махнёт рукой, второй за что-нибудь другое возьмётся. А третий подумает-подумает, потыкается носом и решает. Хватит жить, всё равно ни хера не получается. На кой тогда? А почему не получается? А хрен его знает. Потому что нот всего семь или струн шесть, или потому что до тебя уже всё сделали. А может, потому что это нафиг никому не нужно. Что не нужно? «Да всё не нужно!» Он махнул рукой. «Погоди, погоди!» Осадил его я. «Как так? Ты же сам говорил, что у Игната получалось!» «Они даже в Москву собирались ехать!» «Да не поедут они ни в какую Москву!» Равнодушно сказал Сита и потянулся за бутылкой. «А поедут, так нифига не получится! К кому они там нужны? Будут играть в к кабаке с сахарчи!» Назови мне хоть одну известную группу из Перми. Не можешь? Это потому, что в Перми нет хороших групп. А знаешь, почему в Перми никогда не было и не будет нормального рок-н-ролла? Потому что в этом городе никому ничего не нужно. Ну, Игната, получалось. Продолжал настаивать я. Да толку? Сидников съежился, будто из него выпустили воздух. Осунулся и погрустнел. Один в поле не воин. У них у всех одна беда. Они сперва начинают бабки делить и только потом песни сочинять. Слушай, врач, ты кем вообще работаешь, а? Фотографом. Я указал подбородком на кофр. От твои фотографии тут многим нужны? П пойми, ты же не знаешь, сколько музыкантов травится, спивается и с ума сходит, особенно гитаристов. Да чего гитаристов-то? «Слушай, чувак, я наверняка не скажу, у каждого свои тараканы», — резонно заметил Сита. «В каждой профессии есть свой бзик. Наверное, уже в Египте была такая работа, от которой люди сходили с ума. Т Только там это по-другому называлось. Представь, сидит какой-нибудь мудак, день за днём долбит в камни иероглифы, или в воду черпает, или там мумии пеленает. Потом в один прекрасный день раз — и чокнулся. «А с гитарой шутки плохи. Ей надо душу продать, иначе начинать не стоит. Пока ты тренькаешь, песню у костра — это одно, а клуб же нырнешь — совсем другое. Знаешь, что это?» Он тронул стоящую возле дивана гитару, и та отозвалась мягким звоном. «Это жизнь. Шесть струн и двенадцать ладов, а между ними вся жизнь». Сита подержал стакан, Подумал и очень осторожно поставил его обратно. «Мне иногда кажется, что я вижу, кто чем кончит», — серьезно сказал он. «Приходит ко мне пацан, ему тринадцать, он сидит, играет Цоя. Знаешь, морда такая серьезная, а духотворенная поет. Белый снег, серый лед. А я смотрю на него и думаю, блин, куда же ты лезешь, сопляк? Ты же через год с моста сиганешь, если играть не бросишь. Держи». Я тоже взял стаканы и вдруг задумался. Сказать, что разговор принял странный оборот, значит ничего не сказать. Я посмотрел на занавешенное окно.